Отец оглядел присутствовавших мужчин, но он обращался к нам, сидящим за ширмой. «С этих пор мы будем называть мою дочь Тун, что значит «такая же», поскольку она так похожа на твою мать, мой юный друг». Я покачала головой, не в силах поверить в это. Папа только что навсегда поменял мое имя. Теперь меня звали просто Тун, «такая же» в честь моей свекрови, которую я никогда не видела, но она будет повелевать мной, пока не умрет. Отец сделал это, даже не спросив и не предупредив меня. Мой поэт был прав. Я буду вспоминать о трех прекрасных ночах всю жизнь, и эти воспоминания будут поддерживать меня. Но эта ночь еще не подошла к концу, и я не собиралась сдаваться во власть отчаяния. «Этой ночью мы будем праздновать», — объявил мой отец. Он сделал знак рукой в сторону ширмы, за которой сидели женщины. «Пришли служанки, чтобы проводить нас в зал цветущего лотоса». Я оперлась на руку Ивы, думая, что она отведет меня в мою комнату, но тут ко мне подошла мама. «Этот вечер для тебя особенный», — сказала она. Но красота ее слов не смогла скрыть гнев, который слышался в голосе. «Ива, позволь, я сама отведу дочь в ее комнату». Служанка отпустила меня, и мама взяла мою руку. Я не знаю, как ей удавалось казаться такой нежной и прекрасной, в то время как ее пальцы терзали мою плоть сквозь шелковую ткань туники. Женщины расступились, чтобы хозяйка усадьбы семьи Чень отвела свою единственную дочь в женские покои. Они последовали за нами, спокойные, словно ленты, которые развиваются на ветру. Они не знали, что я сделала, но, очевидно, я была там, где мне не следовало быть, потому что все они могли видеть, что мои ступни, потайная часть женского тела, были запачканы. Не могу сказать, почему я обернулась, но я сделала это и увидела, что маленькая Дзе идет рядом с Ракитой. Уголки рта моей сестры едва заметно поднялись вверх, свидетельствуя о самодовольной радости победы. Но Дзе была слишком мала и простодушна, чтобы скрывать свои чувства. Ее лицо покраснело, губы плотно сжались, а движения были неуклюже, словно она едва сдерживала гнев. Я не понимала, что случилось. Мы подошли к залу цветущего лотоса. Мама остановилась на минуту, чтобы сказать гостям, чтобы они отдыхали, и что она вернется через несколько минут. Затем, ни слова не говоря, она провела меня в мою комнату в покоях незамужних девушек, открыла дверь и легонько втолкнула меня внутрь. Когда она закрыла ее, я услышала нечто такое, чего никогда не слышала раньше. Это был скрежет металла. Я попыталась открыть дверь, чтобы посмотреть, что она сделала, и только тогда поняла, что мама впервые использовала один из ее ключей, чтобы запереть меня. Мама злилась на меня, но ее гнев не мог изменить слова, которые мой поэт прошептал мне на ухо или ощущения, запечатленные на моей коже, где он касался меня пионом. Я вытащила веточку ивы, что он дал мне, и погладила ею щеку. Затем положила ее в ящик комода. Я сняла туфли с влажных ступней и перевязала их чистой тканью. Из моего окна я не могла видеть небесный мост, соединяющий ткачиху и пастуха, но я по-прежнему ощущала на волосах и коже запах шиповника».